Эпилог. Формирование Союза. Наступил вечер. Адлет покинул пояс лавы и возвращался в лес сломанных пальцев. Если бы они остались, на них могли напасть последователи Дгунея. Адлет встретился с товарищами на краю леса. Они сидели и ждали. После сражения Адлет и те, что были с ним, отправились к Чама. Он договорился о временном перемирии с Голдовом и Нашитанией, так они могли узнать всю правду. Чама не очень этому обрадовалась, но послушалась Адлета. Даже Дозу, сбежавший из боя с Хансом, вернулся и встретился с ними, когда понял, что сражение окончено. Чама вытащила камень лезвия живота одного из своих Джума, проверила и тела остальных Джума. Дозу выплюнул изо рта паразита, что передавал информацию от Дгунею. Потом он сжёг Кьяма, что был на спине на шитании, и подавлял её силу. В тусклом свете камней Адлит и герои сидели с Дозу зона шитания и Голдофом. Шесть героев были рядом, а Голдоф сел чуть поодаль. Он всё ещё не упускал из обети шитанию. Доззо сидел рядом с героями и рассказывал им правду о случившемся в поясе лавы. Он рассказал о сделке между Каргиком, Дгунеем и Доззо, рассказал, как их преследовали пёшки Каргика, как они предпочли оказаться в ловушке Дгунея, нежели умереть. Описал, как их спас Голдов. Доззо говорил почти всё время, но Шатания всё ещё не могла говорить, а Голдов был без бессил. «Вот и всё. Клянусь, что это правда. Надеюсь, вы поверили». Адлит и Доззо взглянули друг на друга, но промолчали, Не было доказательств словам Дозо, и всё же не было похоже, что он врет. Адлет был потрясён тем, как он был от правды. Святой инструмент, который они искали, оказался лишь средством связи с нашитанием. Место, где он нашёл след, было точка, где Голдов услышал её голос. Адлита обманул Дгуней, даже победил. «Значит, победили сегодня только вы двое остатки ваших союзников?» — спросил у Дозу Ханс, не обращая внимания на дерзание Адлита. «Верно». «Нам нужно было, чтобы мы с Нашитанией выжили», — сказал Доззу ясным голосом. «Мы использовали Дгунея, чтобы сбежать от Каргика. Использовали голдофа чтобы избавиться от Дгунея, но всё, что вы делаете, я бы назвал подвигом». «Мы рады такой похвали», — сказала Фрэмми, но Доззу не отреагировал на её сарказм. «Эй, раз уж вы договорили, их можно убить? У Чама нет сил сдерживаться! Чама-сан!» Доззу опустил голову к земле и прижался к ней носом. «Я хотел бы извиниться за многое». «Я знаю, что действовал неприемлемо, но я хочу попросить прощения». так ты извиняешься?» Чама растерянно склонила голову на бок. «Чама-сан, мы не хотели навредить тебе, мы пытались выжить», сказал Доззо, и на шитание кивнуло. «Так почему нам не убить вас? Вы враги», сказала мора Доззо поднял голову и увидел нацеленное на него ружье Фрэми. Голдуф, удерживая одной рукой на шитание, потянулся другой за копьем и почти встал на ноги. Но Хан схватился за мечи, готовый порезать голдов, если он начнёт атаковать. «Прошу, постойте. Конечно, мы ваши враги, но мы не хотим сражения!» — сказал Дозу. Адлет махнул товарищам сесть. Дозу сказал то, что он ожидал. Если бы они хотели сражения, то не стали бы рассказывать правду. «Дозу-сан, что вы хотите сказать?» — спросила Ролония. Адлет пытался понять, почему Ролония говорит с ним вежливо. «Если я убью троих героев шести цветов, тот Гоня и Каргик подчинятся мне!» «Бой в барьере туманной иллюзии помог бы нам с достижением цели. Но поймите, что убийство героев — не наша цель. О чём ты? Нашими силами убить трёх героев практически невозможно. Мы могли бы, организовав внезапную атаку, но тогда не сможем исполнить своё назначение», — сказал Доззу, оглядывая лица героев. «Мы бы хотели уничтожить Дгунея и Каргика. Они сильнее всего мешают нашим целям, но для этого нам нужно объединять силы с вами». Дёрнувшись, Мура ответила. Немного ли ты хочешь?» «Это из-за тебя Чама, чуть не умерла». «Я сожалею. Но мы не хотели этого», — ответил Доззо. «Мы хотели встретиться с вами раньше и предложить это, но не смогли добраться до вас. Вы ушли, когда мы пришли к Вечному Цветку. Мы последовали за вами, но вы пошли через лес, чтобы скрыться от Гунея. Мы вас потеряли». «Если бы мы задержались у Вечного Цветка...» — пробормотал атлет. «Да, Адлет цан случись так. Не было бы этой битвы, мы не собирались сражаться с вами». «Если он говорит правду, то случившееся сегодня было бессмысленным». «Прошу, примите мое предложение. Это выгодно обеим сторонам», — сказал Дозу, прижавшись головой к земле. Все посмотрели на Адлета. Он должен был принять решение. «Чама недовольна. Адлет, скажи Чама, что их можно избить», — попросила Чама. По другую сторону от него парировала Ролония. «Ну, Аткун, у нас станет больше союзников. Это хорошо». «Ролония, а смогут ли они быть нам союзниками?» Спросила Мора. «Я бы не стал преувеличивать наши отношения. Мы всё ещё ваши враги. Но мы можем объединить силы против Дгония и Каргика. После победы над ними мы снова будем врагами». Ответил Доззо. «Мы... Если так...» Начала Мора. «Я хотел бы союзничать с вами». «В чём выгода для нас?» Спросил Адлет. «Я помогу вам сражаться, как и на шитане, когда исцелится. Мы можем предложить информацию о территории воющих демонов Кьяма Маджине». «Полезную информацию. Скорее всего, вы не знаете, как пройти долину Каргика, а за ней вас ждёт много препятствий. Без нашей помощи вы не доберётесь до долины пролитых слёз». Адлит не мог ответить. Дозу знал, о чем говорил. «Я могу предложить ещё информацию. Я не знаю, кто из вас седьмой, но есть зацепки. Я могу натолкнуть вас на мысли об истинном седьмом и могу рассказать об истоках фальшивой метки». Адлиты остальные молчали и смотрели на Дозу. «И думать нечего, им нужна была эта информация». Адлет посмотрел на товарищей, он видел, что никто не против их союза. Ни Чама, ни Фрейми, что смотрелось подозрением, не спорили. «Голдов!» – сказал Адлет. Всё ещё, сжимая нашитание, Голдов посмотрел в глаза Адлету. «Может, он всё же настоящий герой?» – подумал Адлет, но он понимал, что есть шанс, что Голдов связан с Дгунеем без ведома нашитания или Дозу. «Возможно ли такое? Вряд ли Голдов и нашитания были бы по отдельности, ведь они так сильно связаны». И всё же именно Голдов спас Чам и помешал планам Дгунея. Голдов и Дгунея были врагами, он вряд ли был седьмым. «Что, Адлет? ты согласен с этим союзом?» Голдов помолчал какое-то время и заговорил. «Я хочу защитить принцессу. Если смогу это сделать, то я согласен. Он нам уже не союзник», — подумал Адлет после слов Голдова. «Голдов, после победы над Дгунеем и Каргиком, ты тоже выступишь против нас?» «Я защищу принцессу». Это для меня важнее всего. А потом уже победа героев шести цветов». Он не сказал, что выступит против них, но его слова всё равно означали разрыв с героями, хотя это и звучало невозможным. Предатель появился среди настоящих цветов. Здесь было восемь человек, на шитании была товарищем Доззо, седьмой подчинялся Дгунею, а Голдов перешёл на сторону Доззо. У Адлит окружилась голова. «Среди нас три врага. Как же на ум с этим справиться?» «Ну, Адлит-сан...» «Ты принимаешь предложение?» — напомнил Доззо. Адлет не хотел борьбы с гунеем и Каргиком, пока такое было возможно. Им нужно было уничтожить Маджина, но Адлету нужна была информация о Доззо. «Пока что они объединятся, но он сможет разорвать союз», — так решил Адлет. Может, Доззо уже знал, как отреагирует Адлет. «Я готов согласиться, но сначала хочу кое-что узнать». «Я отвечу. Прошу, задавай вопрос». «Вы с нашей Тани собираетесь сделать мир, где люди и Кьема будут жить в гармонии». «Но как вы собираетесь это воплотить?» «Не могу ответить. Иначе мы ничего не сможем. Но мне всё это кажется бредом сумасшедшего. Я не хочу обедняться с безумцами. Скажи, что вы можете, даже если это лишь часть плана». Доззо взглянул на нашитание, та слабо кивнула. «Понял. Похоже, нам придётся объяснить, чтобы ты согласился». Герои смотрели на Доззо, даже Голдов склонился ближе, чтобы слышать слова Кьёма. «Мы хотим заменить Маджина». «Заменить» Адлет не понимал, к чему он использовал это слово. Маджин был Маджином. Его нельзя было сместить, как короля или главу храмов. Нынешний Маджин – уродливый и безумный монстр. Мы уничтожим его и создадим нового Маджина. Он будет любить Кьяма и людей, его сердце будет любить мир. Если у него не будет такого сердца, ты и в замене смысла нет. А под руководством нового Маджина Кьяма переродятся, они не будут ненавидеть людей, а станут жить с ними. Такое невероятно. Дозу не ответил Адлету, а продолжил объяснять. «С новым Маджином мы вторгаемся в мир людей. Мы уничтожим жадных царей и аристократов. Мы обеднем мир. Вот наша цель. Это всё, что я могу рассказать». Адлет растерялся от масштабов. «Дозу, что ты знаешь? Расскажи нам, кто такой Маджин?» Фремми надвигалась на Дозу, её голос был напряжённым, но Дозу выглядел спокойным. «Маджин, Кьёма, святая одного цветка, метки шести цветов». Вражда между Тгунеем, Каргиком и мной — две фальшивые метки. Всё это выглядит разобщённым, но на самом деле тесно сплетено. Герои ничего не сказали и ждали слов Доззу. Я расскажу вам о начале всего. Триста лет назад я встретил одну святую. Мы объединились и пытались разгадать тайны мира. Её звали Хаюхо Прессио «Святая Времени». Глаза героев расширились, все на континенте знали это имя. Хаюха победила Маджина триста лет назад. Она была героем шести цветов. Метка на шитании, первая из поддельных. Её дала мне 300 лет назад святая времени.